Глава двадцать седьмая — Дамиан, к тебе посетитель! — охранник остановился у грузовой площадки, где двое заключенных расписывали стену. — Слава богу! Уведите этого засранца, он портит мое кукурузное поле. — Нам сказали рисовать кукурузу, — усмехнулся Дамиан, — не фалосы на ножках. Надзиратель отвёл его к массивным стальным дверям со вставками из оргстекла. Раздался сигнал, двери с хлопком открылись, а затем сомкнулись позади вошедших с громким пшш. Весь год Дамиана навещал лишь Рафаэль. Он помогал другу вести бизнес и выполнял его поручения на свободе. Часто они сидели во дворике для посещений, поросшим клочками травы, и обменивались новостями. Дамиан вел унылую однообразную жизнь и только благодаря Рафаэлю узнавал о том, что творится за стенами тюрьмы. Охрана мне сказала, обтягивающих маяк не надевать, юбки только ниже колена. Рафаэль уже не раз подкалывал приятеля, узнав о его неожиданной дружбе с Моником. Дамиан гадал, какие остроты его ждут сегодня, однако Рафаэля в комнате не оказалось только дети и родственники других заключенных. Дамиан вопросительно взглянул на охранника. «Снаружи», — подсказал тот. Дамиан вышел во двор и застыл. На дно из скамеек его ждала Скай, еще прекраснее и невероятнее, чем прежде. Она сидела к нему спиной. Дамиан с болью в сердце отметил, что ее волосы отросли уже почти до талии, Он понял, что пропустил целую вереницу дивных мгновений. Не видел ее со стрижкой по плечи, не видел, как ее волосы не спадали на грудь, как струились по обнаженной спине, нежный пушок на ее руке серебрился под яркими лучами солнца. Дамяну показалось, что вся ее фигура светится, озаряя мрачные закоулки его души. Он так и стоял, ошеломленный не решаясь подойти, когда надзиратель толкнул его в спину. Скай обернулась. Девушка думала, что встреча пройдет по-другому, в маленькой кабинке со стеклянной перегородкой и телефонными трубками. Она ожидала какую-то границу, дистанцию. Скай не раз проигрывала эту сцену воображений. Тесная комнатка, над головой люминесцентные лампы, повсюду камеры наблюдения, Она бы зашла в свой отсек, затем привели бы Дамиана, вот к чему она готовилась. Однако между ними не оказалось стекла, не было барьера, который притупил бы чувство, помешал бы той силе, что по-прежнему влекла их друг к другу. «Сядь!» — рявкнул охранник, прервав горько-сладкий миг созерцания. Дамиан сел на скамью напротив Скай. Их разделял лишь маленький прямоугольный столик. «Я... ты...» Они замолкли одновременно. «Давай ты первая», — сказал Дамиан, вспомнив другой момент, когда они тоже запнулись, глядя друг на друга, а закончилось все поцелуями в темном коридоре. «Мне сказали, ты внес меня в список ожидаемых посетителей». «Внес, только не думал, что ты придешь». Повисло молчание. Оба жадно разглядывали друг друга, Скай готовилась к худшему, но Дамиан был не из тех, кого ломают обстоятельства. Он пережил службу Оэль-Чарро и взрыв на складе, а теперь научился выживать в тюрьме. Он раздался в плечах, под рубашкой угадывались литые мускулы, а вот лицо осунулось, изменился взгляд. В глазах читалось бездна утраты, тень больших надежд, которые обратились в прах. «Как...» Скай запнулась, не выдержав его пристального взгляда. «Как твои дела? Ты такая красивая!» Произнес Дамиан, будто не слышал вопроса, словно утратил все чувства, кроме зрения. «Ты безумно, безумно красивая!» Он сказал так не потому, что за год она немного изменилась. Грудь теперь смотрелась больше... Исчезла болезненная впалость щек. Нет, она всегда казалась ему самой красивой. Неважно, где и когда. «Как твое плечо зажило?» — поинтересовался он. «Да». «Ты спросил про плечо, а надо было про сердце». «А как твоя нога?» Дамьяну не хотелось говорить про шрам на бедре, напоминание о последнем дне на острове. «В чем дело, Скай?» Он наклонился к ней через стол так близко, насколько позволяли тюремные правила. «Ты что-то от меня скрываешь?» Скай показалась ему напуганной. Им никогда не удавалось ничего утаить друг от друга. «Зачем ты это сделал?» Задала вопрос Скай. «После всего, что мы пережили, зачем ты разрушил компанию отца?» Дамиан вздохнул. Он не хотел говорить о том, что их разделяло. Только не сейчас. А Скайш дала ответа. «Даже отправив меня в тюрьму, твой отец не успокоился. Он послал сюда человека, который избил меня и передал, чтобы я держался от тебя подальше. Мол, если я слушаюсь и попытаюсь с тобой связаться, не выйду отсюда живым». «Когда? Когда это случилось?» Где-то полгода назад Ускай в глазах промелькнуло осознание. Дамиан хотел забраться ей в голову и расставить детали мозаики по местам, чтобы больше не тратить время на уороном мать его, Седжика. «Ты дешево продал свои акции, погубил компанию, но, должно быть, потерял кучу денег. Себе же сделал хуже. Почему бы не забрать все?» «Я не люблю угроз». А этим отелям туда и дорога. Они построены на грязные деньги, деньги картеля. Я бы многое отдал, чтобы увидеть лицо твоего папаши, когда все рассыпалось в прах. Ты уже никогда его не увидишь. Он умер домен. Несколько дней назад. Все рушилось постепенно, шаг за шагом. Потрясение подкосило отца. Ему пришлось заложить имущество, коллекторы не отставали. В прошлом году у него случился инсульт, потом, спустя пару месяцев, еще один. Третьего он не пережил. Так что поздравляю, ты своего добился. Месть свершилась. Славно. Дамиан откинулся на спинку стула. Он хотел ощутить хотя бы толику триумфа, но после потери Скай уже ничто не могло заполнить пустоту в его душе. «Прости, мне совсем не жаль у Орена. Он заслужил. Хватит, Дамиан, пора поставить точку. Вообще-то отец собирался вывести вас с матерью из Мексики. Хотел сделать вам новые паспорта, подарить новую жизнь. После смерти мамы Ло он искал тебя, но не нашел. Да, он не мог исправить то, что случилось, однако и зла вам никогда не желал. Тяжелое, тошнотворное осознание накрыло Дамиана. Скай пришла не потому, что соскучилась. Она пришла ради отца. «Так вот зачем ты здесь?» «Целый год спустя. Упрекаешь меня, хотя кашу заварил он?» «Я и так ушел с дороги. Ради тебя, Скай. Да только разве он мог оставить меня в покое?» «Нет. Ему нужно было меня приструнить. Хотя я бы и так не осмелился подойти к тебе снова. Я тебя недостоин, И всегда это знал. И он знал» и все-таки решил показать свое превосходство. Он так сделал не поэтому. Тогда почему, Скай, почему? Я потерял маму Лу, потерял тебя, потерял восемь лет своей жизни. Почему он, мать его, от меня не отстал? Потому что... Почему? Дамиан стукнул кулаком по столу. Я ненавижу гребаного гада и счастлив, что он сдох. А ты чего ждала извинений? Хочешь, чтобы я на коленях ползал? Замолчи. Скай увидела, что к ним бежит охранник. Я по-другому представляла наш разговор. Думала, ты изменился, а тебя по-прежнему гложет ярость. А ты по-прежнему защищаешь папашу. Домен встал, и на него надели наручники. Он знал, что вспышка гнева дорого ему обойдется. Лучше бы Скай вообще не приходила. Лучше бы он никогда не встречал ни ее, ни орона, как бы он хотел, чтобы боль, иглой пронзавшее сердце, прекратилась. «Кровные узы превыше всего», — бросил он на прощание. Скай изменилась в лице, ее глаза засверкали, то ли от слез, то ли от ярости. Последнее, что запомнил Дамиан, — ее поникшую сгорбленную спину. Больше Скай его не навещала. Он не видел ее, весь остаток срока. Семь лет.